Глава 21. Оказываться правым в ситуации, когда у тебя температура под 40, и все тело зудит, было таким себе самоуспокоением. Но хотя бы все смотрели на меня большими круглыми глазами и делали все, что я говорю, еще быстрее, чем прежде. Они почему-то решили, что я специально заразил себя этой болезнью, чтобы понять, как помочь дочери графа. Разубеждать их у меня к тому времени не было ни сил, ни желания. За кору дуба в кипятке. Сквозь туман от температуры приказал я. Настоем обмывать все тело два раза в день, и не забывайте давать нам обоим куриный бульон. Все мои распоряжения тут же бросились выполнять. Единственное, что я еще сделал, рыкнул на брата Иакова, который помолился у девочки и собирался помолиться у меня. Я не умру, отец, попытался отогнать я его от себя. За девочку вот не уверен, так что молитесь лучше за нее. Он меня не послушал, все равно произнес пару молитв за мое выздоровление но основную часть времени был рядом с ней. На наше всеобщее счастье первой на поправку пошла Даниэла. Не знаю, помогла моя помощь или нет, но хуже точно не сделала. Так что, когда увидел, что она впервые открыла глаза и стала звать родителей, я приказал срочно унести ее в другую комнату и никого, кроме брата Иакова, к ней не пускать, даже родителей, чтобы, не дай бог, не подхватило еще чего-нибудь. Мои приказы выполнялись всеми без колебаний, так что, когда закутанную девочку вынесли... Я, наконец, смог вздохнуть спокойнее и заняться собой. Почему-то у меня была твердая уверенность, что нейроинтерфейс не даст мне умереть просто так. И вера была настолько крепкой, что я просто ждал, когда болезнь отступит. И так, в конце концов, и произошло. Я проснулся от того, что на меня смотрит. Открыл глаза, и мой взгляд столкнулся со взглядом брата Иакова, который, стоя на коленях и держа чётки в руках, молился у моей кровати. «По-моему, мы договорились, отец, что вам нужно молиться за малышку, а со мной ничего не случится», — проворчал я. Он улыбнулся, но молитву не прервал. И только закончив, мягко посмотрел на меня. «Каждый достоин того, чтобы за него молились перед Богом». «Как Даниэла?» — поинтересовался я. «Полностью здорова. И я разрешил выпустить ее из комнаты, куда вы ее заперли своей неукротимой волей», — с легкой улыбкой сказал он. «Я был болен», — отрезал я, — «и на меня внезапно накатило». «И знали бы вы, отец Иаков, как меня раздражаете! Если бы не вы, не было бы этих бесконечных остановок, и мы были бы уже где-то под Неаполем. Я не слепой сын мой». Он протянул руку и легонько дотронулся до моей, но сразу брал, видя, что я дернулся. «Но, в отличие от тебя и остальных, вижу твое доброе сердце, и спасение одной детской души стоило того, чтобы задержаться с выполнением приказа папы». «Очень надеюсь, что он думает так же», — огрызнулся я и закрыл глаза. Через некоторое время, видя, что он не уходит, я снова разозлился. Своим умиротворенным видом он меня стал не просто раздражать, а вводить из себя. «Отец, прошу вас, идите молиться в другое место. Господь вас услышит везде, а не только возле моей кровати». Он улыбнулся, перекрестил меня и вышел из комнаты, оставив меня злиться на него и дальше. Через три дня мне стало значительно лучше, и я приказал Алонсу переодеть меня, чтобы продолжить путь, чем взбудоражил всех в замке. Ко мне в комнату зашли граф с графиней, сеньором Таддео и моими людьми, вместе с отцом Иаковым. «Сеньор Иньего!» Мужчина взволнованно на меня посмотрел. «Как так можно? Вы только поправились и сразу уезжаете? Останьтесь у нас хотя бы на неделю». «Простите, ваше сиятельство, но долг зовет меня в дорогу». Я отрицательно покачал головой. «Главное, что ваша дочь поправилась, и теперь мы должны продолжить наш путь». «Но, сеньор Иньего!» Ко мне обратилась уже графиня. Молитвенно сложив руки. Мы ведь даже не познакомились с вами толком. Вы спасли нашу дочь и сразу уезжаете. Не просите остаться. Я не хотел тут дольше находиться, так как чужая благодарность мне и правда была не нужна. Долг превыше моих желаний. Как дворянин, я понимаю вас, сеньор Иниего, тяжело вздохнул граф. Естественно, деньги были бы для вас оскорблением, но чем мы можем вам помочь, чтобы облегчить дорогу? Вот они, конечно, лишними вообще не были бы. Грустно вздохнул я про себя, но брать их в данной ситуации было бы ниже достоинства дворянина. Я задумался. Но затем мой взгляд упал на разбитые и много раз чиненные сандалии священника. Идея пришла сразу. «Хорошие и крепкие сандалии для брата Иакова были бы разумной благодарностью за нашу помощь», кротко ответил я, вызвав слезы в глаза графини. На мое удивление, священник не стал отказываться и сказал, что с благодарностью примет их. Граф же ответил, что отправит управляющего к лучшему мастеру, чтобы этой обуви не было сносу. Когда все ушли, я посмотрел на брата Иакова. «Вы выбросили посох. Отчего не отказались от сандалий?» «Чтобы ты обо мне не думал, я разумный человек, сын мой», — добил он меня. «Моя обувь и правда нуждается в замене. А поскольку это не я ее попросил, то не могу и отказаться, когда мне ее дают с добрыми намерениями». «То есть не экономить нам время и не ехать в повозке вы тоже считаете разумным?» – изумился я. Старик с легкой улыбкой кивнул. «Алонса, готовьтесь к отъезду. Как только отец получит новую обувь, мы сразу выезжаем», – приказал я. «Слушаюсь, сеньор Эньего», – согнулся в поклоне мой управляющий. Это была вторая и худшая поездка в моей жизни. Постоянные остановки и ожидания отца Иакова раздражали меня. Ночевки в монастырях, где нам были откровенно не рады, и советовали остановиться в тавернах или деревнях поблизости бесили. И все это накладывалось на проклятый холод, который будто специально преследовал меня по пятам. Все мне говорили, что ближе к марту здесь обычно становилось теплее. Но, видимо, для меня наверху сделали скидку, и было довольно холодно. Термометр нейроинтерфейса показывал все те же 10 градусов, что и в Риме. Так что въезжал я в Неаполь в сильно подавленном настроении. С какими целями прибыли, сеньор? Поинтересовался у Алонсо стражник на воротах. Тот посмотрел на повозку. С туристическими, буркнул я, отодвинув шторку на окне. Хочу посмотреть ваш прекрасный город. Стражник изумленно посмотрел на меня, отодвинулся, перекрестился и назвал размер налога за въезд со всех нас. Пусть посчитает еще францисканцы и четырех стражников при нем, напомнил я. И Алонсу передал мои слова стражнику. Тот заверил, что уж монаха, путешествующего в компании четырех вооруженных швейцарцев, он точно запомнит и пропустит, распошлино уже будет оплачено. Алонсо отсчитал ему деньги, и мы въехали внутрь городских стен. В нос почти сразу ударил запах тухлой рыбы, которым, казалось, было пропитано здесь все. «Едем в монастырь, Подождем там брата Иакова. Дальше решим, что делать». Выбрал я путь, и наемники Бернарда стали спрашивать дорогу, мешая в своей речи итальянские и швейцарские ругательства, которые, как ни странно, всем были понятны. И нам охотно показывали дорогу к нужному монастырю, где, что неудивительно, нам снова не слишком обрадовались. Огромный комплекс церкви санта кьяра и францисканского монастыря при ней, с каменной оградой и небольшим фруктовым садом вокруг, выглядел как владение какого-то крупного феодала. Что неудивительно, заехав внутрь, спросив у первого же монаха, кровь над головой, мы получили отказ. Алонсо беспомощно повернулся ко мне. Брат мой, ласково обратился я к толстому монаху, лицо которого лоснилось на солнце. Настоятель на месте? Тот испуганно на меня посмотрел, схватился за четки и стал креститься. Это тебе не поможет, заверил его я. Так что на месте! Пискнул толстяк и побежал прочь. Идем к нему. Это уже я обратился к своим людям. По пути нам дорогу преграждали различные братья, которые заверяли, что настоятель не принимает и вообще очень болен. Но наемники просто отодвигали их в сторону, и мы шли дальше, взяв в заложники самого тощего, что нашли по пути чтобы он показывал дорогу. Все остальные были здесь словно на подбор, сытые, холеные и упитанные. «Я же сказал, никого не!» Открыв дверь в комнату настоятеля, мы увидели, что он обедает за весьма богато уставленным едой столом. Так мы его и застали. В одной руке он держал куриную ногу, второй — кубок с вином. «Отец!» — спокойно обратился я к нему. «Мы прибыли по заданию святого престола, так что распорядитесь выделить нам нормальные комнаты» и мы сразу уйдем, дав вам сполна насладиться этим прекрасным обедом. Познакомиться с вами мы можем и позже». Пожилой монах с тоской посмотрел на меня, на свой обед, и затем принял правильное решение. «Стефано, отведи их к управляющему», — приказал он тому монаху, который служил нам проводником. «Да, брат», — склонился тот, и мы сразу покинули комнату, услышав за своей спиной вздох облегчения. Отвечающий за финансы монастыря брат был еще менее рад нас видеть, чем настоятель но разрешение последнего, подкрепленное письмом от папы, заставило и его изменить решение в нашу пользу. «Братьям придется сильно потесниться, со вздохом произнес он. «У нас нет лишних келей». «Отец», — нахмурился я, — «я и сам не хочу здесь останавливаться. Но отец Иаков настоял на этом, так что вы будете вынуждены нас терпеть». Управляющий схватился за сердце. «Иаков из Марка?» — уточнил он слабеющим голосом. «Не знаю, откуда он. Не интересовался», — ответил я. «Но такой старик тощий, вредный, по одной только робит с сандалиями». «Точно он». Монах стал сползать со стула. «Боже, помоги всем нам». А «Что, известная личность?» — поинтересовался я. «А то он про себя ничего не рассказывает». «Это один из самых известных инквизиторов папы в Венгрии», — слабым тоном ответил тот. «Чудотворец и очень известная там личность». А, -а, а вот почему его тут мало кто знает понял я а вы откуда отец о нем знаете приходилось пересекаться судя по его лицу это пересечение было не из приятных, что меня удивило так как отец иаков не производил на меня впечатление недоброго человека он был сама кроткость и милосердие в общем выделите нам комнату отец попросил я нам получше отец иаков всегда довольствуется малым хорошо тяжело вздохнул тот Мне нужно будет поставить в известность магистрат города. Они должны знать, что в город приехали инквизиторы. «Да мы не инквизиторы», — хотел было сказать я, но потом подумал, что в таком статусе нам быстрее выдадут места. Так что не стал оглашать свои сомнения вслух, а лишь поблагодарил его за помощь и сотрудничество. Мы не успели спуститься вниз, чтобы начать переносить вещи в выделенные комнаты, или, точнее, небольшие кельи по соседству, как новость о приезде инквизиторов, словно лесной пожар, пролетела по монастырю. Еда и вино срочно убирались из виду, а все начинали чаще молиться, особенно когда я появлялся на виду. Вскоре прибыл и отец Иаков, которого встретил сам настоятель. Лебезя и кланяясь, он повел его к себе. Появился за ним и Бернард, который ушел от нас в город узнать местные слухи. Судя по тому, что он вернулся с весьма хмурым выражением лица, они были не очень. «Что случилось, капитан?» – поинтересовался я. «Мы застряли в городе минимум на два месяца», – хмуро ответил он. Час назад кто-то прибил к дверям Центрального собора Святого Януария. Стандартное извещение о прибытии в город инквизиторов. Так что всем отводится месяц на то, чтобы покаяться. Иначе потом начнется расследование. Городские ворота заперты, и всех только впускают в город, никого не упуская. Алонсо, который был со мной все это время, подавился вином и закашлялся. А я хмуро посмотрел на наемника. «У меня для тебя хорошая новость, Бернард». «С вашей вот этой интонацией, сеньор Эньего», — смутился он. Звучит так, будто она и не очень хорошая. Эти прибывшие в город инквизиторы — мы, — добил я его. «А, что?» — изумился он. «Как это? Вы же говорили, что вы просто поехали в Неаполь, чтобы решить один вопрос папы. Мы сами об этом узнали только что», — хмуро сказал я. «Вот сидим, ждем отца Иакова, чтобы поинтересоваться у него, как так получилось». Долго его не пришлось ждать. Он вскоре вернулся после разговора с настоятелем монастыря. «Присоединяйтесь к нашей трапезе, отец Иаков», — заявил Бернард перед ним. «Не слушайте его, отец. Он узнал, что вы инквизитор», — сразу сдал я швейцарца. «И у нас в связи с этим есть несколько вопросов». Монах опустился на скамью и пододвинул к себе только хлеб, сыр и кипяченую воду, которую, он знал, пил только я. Остальные хлебали разбавленное вино. «Какие, сын мой!» — кротко поинтересовался он. «Бумагу прикрепили к воротам собора вы?» — он кивнул. Почему я не знал, что застряну в городе на два месяца?» «Кардиналы на курии посчитали, что иначе тебя трудно было бы уговорить поехать. Ты все же не священник, а светское лицо, которое не подчиняется церкви», — спокойно ответил старик. «А, то есть в темную меня использовать — это достойное дело для святого престола?» — изумился я. «Ты можешь продолжать изливать на меня свою злость, сын мой», — смиренно ответил он, «поскольку это в том числе предложил и я» когда узнал, как о тебе отзываются другие люди. К тому же я знаю, что эта злость не от чистого сердца, а возмущение твое со временем пройдет. Где он нашел во мне добродетель и сострадание, я так и не понял. Мне было плевать на людей. Запыхтев, словно закипающий чайник, но видя, что он не поддается на мою злость, я в конце стал успокаиваться. «И что теперь?» — буркнул я. «Проведем обычное расследование», — спокойно ответил он, — в рамках которого решим и порученный нам вопрос. Внезапно дверь в нашу келью от сильного удара едва не слетела с петель, а в комнату ворвался с обнаженным мечом незнакомец. «Бернард?» — показал я на него пальцем, и швейцарец, не раздумывая, запустил в него свободным табуретом, стоявшим с ним рядом. Силища у этого медведя была такая, что вошедшего едва не унесло обратно в коридор. Незнакомец бездвижно рухнул в объятия еще четверых, которые шли за ним, но хотя бы держали мечи в ножнах. «В дом Божий с оружием в руках!» — возмутился я и отец Яков согласно кивнул. Мы с ним, пожалуй, впервые хоть в чем то сошлись. «Вы кто такие? Чего надо?» Грубо обратился я к ним, а по лестнице уже топали наши арбалетчики, которые взяли незваных гостей на прицел. Это явно остудило их пыл. «Его высочество король Арагона», ответил мне один из них, возмущен тем, что город закрыли, а его не поставили в известность заранее о прибытии в город инквизиторов. И это позволяет вам входить в дом Божий, обнажив оружие?» искренне изумился я. Давно отлучения от церкви не получали, судя по побледневшим лицам, никогда. Но слово взял отец Иаков. Возможно, вы запамятовали дети мои, поэтому напоминаю всем: по давнему договору святой отец является верховным сюзереном королевства Неаполитанского вне зависимости от того, кто в нем сейчас правит. Так что он имеет право не оповещать своего вассала, если присылает в город инквизиторов спокойно и рассудительно сказал он так что можете возвращаться и передать мои слова своему королю тот что с нами говорил склонился перед монахом и они утащили своего товарища с разбитой головой не забыв забрать при этом его меч чего я еще не знаю отец иаков я повернулся к монаху на что тот с бесящий меня спокойной улыбкой ответил думаю что многого сын мой все знать может только бог я конкретно про данную ситуацию снова стал закипать я. «Ты все узнаешь». Он сделал паузу. свое время». Затем повернулся к сидевшему словно мышка Алонсо. «Принеси, пожалуйста, сын мой тот сверток, который я попросил тебя хранить у себя». Тот кивнул, бросился к моему сундуку и вытащил какой-то кожаный сверток, перевязанный слишком знакомой мне веревкой. Отец Иаков поблагодарил его, развязал узел и показал мне маленькую, сшитую словно на ребенка одежду монаха-доминиканца. Его Преосвященство Торквемада хотел лично сделать вам этот подарок. Протянул он мне ее, Но поскольку наше дело было важнее, он попросил меня от его имени подарить ее вам. Я с гневом посмотрел на Алонсо. «Ты почему мне ничего не сказал?» Рыкнул я на него. Тот стал оправдываться, что он думал, что это вещи монаха. «Какие вещи?» — возмутился я. «Он францисканец. Он даже посох выбросил. Какие его вещи, Алонсо?» «Сын мой...» не нужно обижать своего человека». Тут же встал на его защиту отец Иаков. «Если хочешь излить свой гнев, выбери меня его целью». Поскольку об этом я его попросил. «Зачем мне роба?» Я, гневно посмотрев на Алонсо, повернулся к отцу Иакову. «Инквизитором не может быть светское лицо», спокойно заметил он. «А поскольку ты еще слишком мал, чтобы быть рукоположенным в священники, мы решили рукоположить тебя в низший церковный чин чтеца» который не накладывает на тебя никаких обязательств, и из него ты в любой момент сможешь выйти и снова стать мирянином». «Так просто?» — удивился я, чувствуя где-то подвох. «Абсолютно», — с искренним и честным выражением лица заверил меня он. «Рукоположение проведем сегодня же в монастыре, чтобы завтра приступить к работе. Ты ведь поможешь мне?» «Я все равно застрял в городе. Что мне еще тут делать?» — проворчал я, смиряясь с действительностью. «Кардинал Виссарион сказал ровно так же» улыбнулся мне отец Иаков. «Вы еще и по всем моим учителям прошлись, а не только к Тарквимаде заглянули. Сегодня для меня, похоже, был день удивлений. Что еще они вам про меня сказали?» «Я же должен был знать, с кем отправляюсь в этот нелегкий путь», улыбнулся он мне. «Что же до рекомендаций? Я оставлю их в тайне». Осознание того, что он переграл меня как ребенка, притворяясь незамысловатым и простым, как булочка, монахом, пришло ко мне, и я заткнулся. Так меня еще в этом мире никто не унижал и не ставил на место, не сказав при этом ни единого плохого слова.